«Вика, ты удивительная!» Глядя, как сильные пальцы подруги тасуют колоду, не сдержалась Самоварова. Столько всего пережила. На кухне пахло разогретой выпечкой и кофе, а из приоткрытой форточки тянуло свежестью снега. «Брось!» На столе легла лицом вверх одна карта. «Может быть, не уедешь в Израиль?» Глядя на потянутое и сердитое лицо, на весь облик матросовой, К которому она уже прикипела душой за эти дни, ласково спросила Варвара Сергеевна. «Конечно нет», — бросив на стол вторую карту, сосредоточенно ответила Вика. «Пытаюсь через себя сделать сыну гражданство». «Зачем?» «Он историк по образованию, а по духу — пацифист». «Нам разве не нужны историки и пацифисты?» «Варя, не начинай!» На стол одна за другой гневно падали открытые карты. «Ты четверка в нумерологии. Четверкам необходимы четкие рамки. В этом твоя единственная проблема. Все, что не умещается в рамки, вызывает внутренний конфликт. Жизнь, тем более нынешняя, — это плавающий овал». В подтверждении своих слов Матросова тыкала пальцем в красочные замысловатые картинки на столе. «Так и есть». «Рамочное мышление, где чёрное всегда должно быть чёрным, а белое — белым. Тебе самой всегда было в них тесно. Твоя вторая тайная натура жаждет побега из рамок. Начни, в конце концов, писать роман, запишись на танцы, выучись на флориста. Нельзя жить одной работой и обслуживать интересы мужа и дочери». Самоварова махнула рукой. «Работы толком и нет. Ты во многом права». «Но разве плохо иметь принципы?» «При здесь принципы? Я тебе про Фому, ты мне про Ерёму. Думаешь, у меня принципов не осталось?» «Не думаю. Именно поэтому спросила про Израиль. От своей войны бежать на чужую. Здесь даже здравого смысла мало». «Варя, здравый смысл у нас пропал ещё тридцать с лишним лет назад. После Афгана я получила специальность мамолога. Оттрубила в районной пять лет» чего там только не насмотрелось. Бабы издёрганные, постаревшие на десятки лет, гроши последние несут, помоги. А чем я могла помочь, когда ни оборудования, ни лекарств толком нет? Сама едва с каши на ножке Буша перебиваюсь, да и те по выходным и праздничным дням. Митьку усыновила в 97-м, ему два года было. Чтобы прокормить, ушла в коммерческий центр, а там нам чётко объяснили, что пациента у школи попался. «Выпускать нельзя. Приёмы, дорогие анализы, ненужные обследования, операции, которых можно избежать». Деньги появились, а совесть заболела. В 98-м очередной кризис. Шарашка наша не выдержала, развалилась. «Так ты своего Митьку усыновила?» — поймав паузу, спросила изумлённая Варвара Сергеевна. «Он сын моей двоюродной сестры. Та, совсем ещё молоденькая, вышла замуж. Родила. Середина 90 девяностых. Поначалу всё было вроде хорошо, потом муж подсел, да и её подсадил. Убил он её под кайфом. Сел, да на зоне вскоре сгинул. Отписались, что умер от острой сердечной недостаточности. А я, Варя, своих детей иметь уже не могла. На войне захворала по-женски, не пролечилась толком, как результат, бесплодием. Я ничего не планировала, но альтернативой для Митьки был деддом Вот я и подключилась к процессу. Потом решила, как смогу, но всё ему отдам, всё, что осталось во мне тёплого, светлого. Усыновила. Он знает, что я ему, мать, не по крови, и закон это знает, так что шансов получить для него гражданство, подтвердив моё еврейство по маме, почти ничтожно. Но я и здесь пытаюсь его как могу уберечь. Просто потому, что я его мать. А матери часто творят лишнее не по уму, а по желанию укрыть своё дитя. Вика, в тебе так много Бога, только зачем ты это так тщательно скрываешь? Запряталась в свой кокон. Говоришь одно, а приглядишься к тебе. Там совсем другое. В той части, где в нас живёт Бог, я предпочитаю это называть высшей энергией. Мы все очень уязвимы. Так сложилась моя жизнь, что я привыкла рассчитывать только на себя. Нет у меня рядом плеча, чтобы укрыться за ним, спрятаться там со своей уязвимостью. «Ну-ну, теперь ты не начинай», — с жаром воскликнула, пытаясь загладить неравенство своего нынешнего семейного положения по отношению к одинокой подруге Варвара Сергеевна. «Ты счастливая». Ребят наших спасала, больным помогала, судьбу человеку поменяла. Целую, Вика, судьбу. От переизбытка вареных чувств Вика насупилась еще пуще, вот только теплые лучики, заплясавшие в ее глазах, были видны Самоваровой даже сквозь дымчатые очки подруги. И Варвара Сергеевна, вспомнив про поступок деда, впервые преисполнилась гордости. Отец в этой истории вдруг стал вторичен обида и злость подтачивавшие ее вчера в гостях у дяди Вали и всю сегодняшнюю почти бессонную ночь вдруг побледнели, отступили вместе с их бессмысленностью. Все это было так давно кого корить за что? И отец и дед пытались сохранить один свою семью. Другой — не только семью единственного сына, но также детство и, возможно, светлое будущее пришедшего в грешный мир маленького человечка. Светлое будущее сохранить не удалось. Но дед, честно, без чужих подсказок хотя бы попытался. Никого из участников той драмы давно нет в живых. Осталась только Вера. Забыв на несколько секунд про Вику с её раскладом, Варвара Сергеевна отстучала Никитину. «Серёжа, не хочу быть навязчивой, но мне очень нужна информация о надежденой дочери. Я ещё в Москве». Подумав, сопроводила сообщение эмодзи сложенных в молитве рук. «Варя, вот эта карта — смерть, видишь? Не пугайся, она часто является предупреждением. А вот эта карта — башня? символизирует, что отжитое уже сломлено на корню, чтобы расчистить пространство для нового. Башня часто символизирует наши постыдные тайны и наши страхи, в которые мы добровольно себя заточаем. Раскатился по кухне низкий голос Матросовой, а следом в коридоре запеликал домофон. Пока мастер — высокий и хорошо сложенный мужчина средних лет с присохшим к лицу сердитым выражением и въевшимся в его одежду запахом мыльного одеколона пытался разобраться с проблемами стиральной машины, Самоварова успела списаться и с дочерью, и с мужем. Анька отвечала скупа, вероятно, была замотана делами и волнений по поводу задержки матери в столице не выказывала. Доктор же был неприятно удивлён, что жена не спешит домой. «Варя, я очень устал. Приеду, расскажу. Надеялся увидеть тебя сегодня вечером, но раз дела не позволяют, как ты планировала приехать, буду ждать дома». Настроение Валеры в который раз показалось ей странным. В быту муж был несловоохотлив, но обо всём, что касалось его работы, говорил и писал достаточно подробно. А тут снова одни общие фразы и раздраженная усталость. Ож не приболел ли он? А если там, на этом семинаре, встретил кого и влюбился? Она ревновала мужа, и он ее ревновал. В силу того, что встретились они уже зрелыми, сложившимися людьми, их взаимная ревность была осмысленна и сдержана. Но то, что эта эмоция не исчезала из их общего пространства вот уже пятый год, Самоварову, признаться, радовало. В поток мысли о муже вклинилось сообщение Никитина. «Варя, еще раз проверили. По вере больше ничего, не судимо, не привлекалось, нет даже штрафов. Метинский переулок, 18, квартира, номер... Квартира в собственности. Кроме веры в ней никто не прописан». Вера продаёт квартиру Нади и покупает другую, меньшую по площади. Она бежит от своего несчастливого детства, чтобы начать всё заново. При этом семья, пусть и не сложившаяся, для неё очень важна. Иначе зачем копать биографию, зачем ставить на нелишние деньги приличный памятник? «Что?» — переспросила вернувшаяся на кухню Матросова. «Это я вслух. Вера — моя племянница». Мне прислали ее адрес. По адресу можно выяснить номер мобильного. Варвара Сергеевна решила пока больше не беспокоить Сергея. Подруги открыли ноут, и через несколько минут, просмотрев некоторое количество сайтов, предлагающих как бесплатно, так и за небольшие суммы предоставить информацию о гражданах, выбрали один, показавшийся наиболее солидным. Пришлось регистрироваться и платить с карты. Номер мобильного после оплаты высветился, но это не помогло. Автоответчик сообщил, что номер больше не обслуживался. «И что? Думаешь, поехать?» Задумчиво потирала лоб, вспотевший за минуты неизбежных препираний при расчёте с мастером Матросова. «Вика, не знаю. Отец уже ездил когда-то к Наде. Она ему даже дверь не открыла. Кто он ей был? Чужой человек». Так и я, Веря, чужая тётка. «И ты так запросто сдаёшься?» — сверлила глазами Матросова. «Конечно, нет. Я хоть и бывший, но следователь. Никитин мой пока совсем не в форме, но как придёт в себя, уж я на него насяду», — успокаивала Самоварова саму себя. Её охватила мелкая противная злость. Парадоксально, но одалживаться у самых близких сложнее всего. Сколько же в нашей жизни встречается просто знакомых, которые, проникшись симпатией и выслушав проблему, готовы немедля использовать имеющиеся возможности — набрать чей-то номер, получить информацию, поделиться контактом. Они не всегда бескорыстны, но всегда искренне в понятном человеческом порыве помочь. И, Как же подчас бывает сложно достучаться до ближнего. Пропитанные знанием об их проблемах, мы удрученно понимаем, что им не до того. Напомнить о просьбе, переступить через себя. Вдруг буду раздражать, поставлю в дурацкое положение. В коротком отчете Никитина не было мобильного веры, и это говорило о том, что полковник отнесся к ее просьбе формально. Да и по Наде тоже. Выяснить, была ли она в самом деле чем-то больна, почему превратила квартиру в притон, это требовало настоящего расследования, на которое у него не было ни сил, ни очевидно желания. Подрабатывая в частном детективном бюро полковника, Самоварова занималась аналитикой, а большую часть оперативной и исследовательской информации предоставлял ей Никитин. Аналитика Это логика плюс интуиция. «Вика», — осенила Самоварову, — «у меня же есть стихи. Надо искать по строчкам». Забив в поисковой строке первые строки оставленного в похоронной конторе стихотворения, она получила ссылку на страницу в Telegram канале Не веря своим глазам, вдруг поняла, что попала на страницу к Сереге тому самому парню из поезда, Вейнкору. Стихи Веры были опубликованы в его ленте в мае и сопровождались удивительно красивым портретом молодого бойца. Подписаны они были так. «Вера. С». Пролистав ленту серёги она не нашла больше ни одного упоминания о девушке. Имя ее не было выделено ссылкой на канал, и многочисленные комментарии под постом не давали дальнейшей нити для поиска. Варвара Сергеевна немежко отправила Серёге сообщение, в котором, пытаясь быть как можно более лаконичной, спросила, знаком ли он с автором этих стихов. Судя по тому, что военкор был в приложении позавчера, на немедленный ответ рассчитывать не приходилось. «Варя!» — шумело вокруг Матросова, что-то разыскивая в шкафах. «Оторвись уже от телефона!» «Мне завтра нужно уехать. Муж возвращается из командировки, а я ощущаю себя так, будто бросаю важнейшее дело в жизни, не дойдя до половины». «Не торопи события!» В руке Матросовой показался небольшой, похожий на ингалятор, пластмассовый прибор. «В конце концов, найдется след Веры, я уверена, обязательно найдется. Она существует, она молода и, судя по всему, здорова». Вокруг любого современного человека должен быть какой-то движ. Тем более, вера твоя пишет. В любом случае, звонить смысла не вижу. Лично я давно уже не подхожу к незнакомым номерам. 90% таких входящих — мошенники или риелторы. В этой ситуации было бы оптимально попасть в места, где она бывает, и ненавязчиво с ней познакомиться. Уж с твоей фантазией, да с моей хваткой, придумаем как. Будет у тебя повод приехать в Москву в ближайшее время. «И в театр сходим?» Вяло улыбнулась Самоварова. «Угу. Вот, посмотри». Матросова поставила приборы на стол и включила кнопку. «Этот прибор очищает пространство от всякого шмурдяка». Прозрачные недра коробочки окрасились режущим синим, сменившимся голубым цветом, затем цвет стал каким-то марганцовочным. «А шмурдяк — это что?» «Негативное поле!» «Это от меня, что ли, очищать надо?» Залипнув в интернете и поглядывая не без любопытства одним глазом на причуду подруги, улыбалась Самоварова. «Как же важно в жизни, невзирая ни на что, ни на возраст, перипетии судьбы, шторма и грады за бортом, не убить в себе ребёнка!» Думалась ей. «Нет, ты тёплая, аж светишься!» «От кого тогда очищаешь? Мастер вроде не демон какой». «Сам нет, но шмурдикан нахватался на предыдущих вызовах». Серьезный тон Вики окончательно рассмешил Самоварову. «Ты же сказала, что я рамочная. Теперь говоришь, что свечусь», — продолжала улыбаться она. «Одно другому не мешает. В тебе надежда есть, а гадости мало». «Поверь, предостаточно». В любом предостаточно. Надо видеть свет. И небо, и птичек, и собачек. Давай уже вылезай с сети. Любимчик твой лежать у порога притомился. Поскуливает, не слышишь? Придумывала на ходу Матросова. Поскуливать Лаврентий не умел. Он, кстати, ремонтера с его шмурдиком чуть было за ляжку не прихватил. Хорошо, я рядом была, цыкнула, он и послушался. Нехотя, но отошел. «Да ладно», — встрепенулась Варвара Сергеевна. «Это было очень на него не похоже. Я не слышала». «Так он тихой сапой даже не рыкнул. Лежал и слушал, как я с ним припираюсь. А едва тот к порогу да деньги в руке зажал, он в стойку». «Лавруша не любит, когда деньги из дома уносят. Парень, надеюсь, не пострадал?» «Нет, расслабься. Вылетел из квартиры, жив-здоров». Лаврентию в самом деле истомившемуся у порога и ловившему одним поднятым ухом долетавший до него разговор подруг, Матросова нравилась. Гадости в ней было совсем чуть, и к нему отнеслась с уважением. А уважение, как хорошо знал пёс, такая штука, которую невозможно изобразить, прикрыв высокомерие или страх дырявыми вежливыми словами. Как же ему хотелось поскорее вернуться домой. Лапушка, единственная его любовь, без его поддержки должно быть сильно тосковала. Тоска неизменно приносит хандру. По холоду у лапушки обострялся артроз правой лапки, когда-то поврежденной в их неравном бою в составе грозного вожака Хромова. Он вспоминал, как она, маленькая и пушистая, отчаянно билась тогда с бойцовыми псами, Вспоминал ее миндалевидные, будто подведенные тончайшей кисточкой глаза, ее крохотные реснички, шелковую шорстку рыжую, переходящую в перламутрово-серую подпалину на груди. Вспоминал и млел. Но в эту сосущую нежность снова примешивалось склеское ощущение надвигающейся беды. увидев его Она вся померкла. Все, что успела судорожно напридумывать в сладкой майской духоте, вся ее отчаянная решимость, едва он вошел, мигом испарилась. Сегодня он был захлопнут изнутри, о чем говорили его вновь сгорбившаяся спина, покатые выдвинутые вперед плечи, упрямые злые складки, залегшие от носа до уголков опущенного вниз тонкого длинного рта и упертый в пол, потухший взгляд. Он выглядел как при первом допросе, будто ничего и не было, ни откровений, ни вальса, ни шампанского, ни трепетного хрустального ощущения близости. А может и не было. Пространство здесь подчинялось своим законам. Всё это время она пыталась уместить его в квадрат. Вот только оно неизменно превращалось в плавающий «Овал. Мне надо закончить с документами». Варвара Сергеевна занесла ручку над допросным, оставшимся почти чистым листом. «Зачем?» — безучастно спросил он. «Сегодня вас этапируют на станцию, сверху пришло распоряжение. Там комиссия из трех человек решит вашу дальнейшую участь». «От меня-то вы что хотите?» «Признание». «Если всё решено, зачем вам моё признание?» Самоварова пожала плечами. «Всё должно быть оформлено правильно». «Всё-то у вас правильно». «Признайтесь мне напоследок». В его сухом и чёрном голосе мелькнула жизнь. «Вы когда-нибудь что-нибудь делали неправильно? Любили, например?» «Дурацкий вопрос. Любовь?» Единственное, к чему определение правильно не подходит. Есть только разница в определении любви у мужчин и женщин. Банально, но мы пришли в этот мир с разных планет. Он ухмыльнулся и все продолжал глядеть в пол. Душа пола не имеет, а любит как раз душой, тем, чем мы не в силах управлять. Вроде бы прощаемся. А вы опять предлагаете пофилософствовать? Предлагаете, как раз вы. развые вымысточертялые это скукота. Надеюсь, мне удалось хоть как-то скрасить ваше время. В его скупых словах не было жизни, одна лишь уверенная в себе жестокость. Вампиры всегда так поступают. Цепляют жертву на эмоциональный крючок, а потом, насытившись, теряют к ней интерес. С горькой обидой констатировала Самоварова. «Даже если предположить, что вам есть что предъявить, допустим, я вас действительно когда-то ненароком обидела, это, повторюсь, не может иметь никакого отношения к текущему моменту, а главное — к причине, по которой вы оказались здесь. Вам бы лучше признаться в содеянном, чтобы лишнего на себя не нахватать» предупреждающий добавила Варвара Он устало махнул рукой Только это и может иметь Не отвернись вы от меня когда-то Текущий момент был бы другим Опять 25 Я виновата в том, что вы здесь оказались Сюда просто так никто не попадает Нет дыма без огня Вы были моим огнём «Ради вас я пошёл по другой дороге. Ради вас стремился зарабатывать, чтобы вы жили в роскоши. Вы же так страдали от нищеты. И женились ради меня?» «В каком-то смысле. Пытался найти успокоение, чтобы от отчаяния не делать уж слишком большие глупости». «Хорошо. Не хотите признаваться в содеянном? Вам же хуже». Скажите мне напоследок хоть что-то от души. Прятаться было некуда. Его судьба была гораздо интереснее той причины, по которой он сюда попал. Убийство женщины, возможно, плод ее воображения, падение мысли, профессиональная привычка раскапывать в глубинах человеческих низменная. Этот умалишенный лишь подыграл, сумев ее заинтриговать. Она была пустышкой. В ответ на ее вопрос, зачем он убил женщину, не является даже косвенным признанием, и к делу фразу не пришьешь. Он просто тянул время. Заказенные жидкие харчи и хлипкую подтекавшую крышу над головой. «Простите меня», — неожиданно донеслось до ее ушей. «За что?» Когда-то я воспользовался вашей наивностью, но вы и сейчас меня обыграли. Вы жестоким, но закон и справедливость на вашей стороне. Свою очередную звёздочку вы всё равно получите. И кто же из нас вампир? Хотите признаться? Хочу. Радуйтесь. Я проиграл. Из окна в комнату влетали запахи, к которыми игрался тёплый ветер. Смесь чубушника, сирени, травы и хвои. «Господи, как же хочется жить!» Глубоко вдохнула воздух Самоварова. «Я не это хотела услышать. Я никого не убивал. Когда потерял семью, то вскоре обанкротился. обострились старые травмы, начал глушить их таблетками и алкоголем. От тоски решил навестить старого кореша. Нашёл его здесь, в соседней деревне. Сюда попал из-за пьянки. Была облава, в местном притоне оказались в числе прочих неправильные люди. Ваши нагрянули, началась перестрелка. Я был в дальней комнате с продажной женщиной. Она была сильно пьяна, пыталась вскочить, ударилась головой об угол кровати, Я уложил ее. Она умерла. Вы омерзительный А вы дура. Руки по локоть в крови, а все хотите казаться в белых одеждах. Вы омерзительны тем, что снова врете. Врете здесь только вы. Жамкал слова гадкий обветренный рот. Я уже признался. Только к делу не пришьете. Это была случайная смерть. Вниз завозилась жалкая напрасная ревность. Он с кем-то был. Неужели... Неужели он ее целовал? Она обвела отяжелевшим взглядом комнату. Опостылившие коричневые стены с облупившейся краской, запах гари, насквозь проевший скудную обстановку, поблекшие фотографии давно несуществующих людей, Сама она где-то с ними нереальная, юная, восторженная. Холодный чай на столе, ненавистная допросная лампа. Она обречена находиться здесь до скончания веков. Эта война не закончится никогда. Гордыня снова одержит победу. Тогда зачем же пришла весна? В кабинет настойчиво стучали. Не дождавшись ответа, зашел Василий. К его веснушчатому лицу прилипло выражение довольного злорадства. Этот мрачный человек лишил его возможности лишний раз поболтать с начальницей не по уставу, также прибавил хлопот. Она сама и распорядилась следить за ним особо пристально. «Это», — замялся дежурный, — из-под лобья разглядывая сгорбленную спину в красном свитере. Варвара Сергеевна поглядела на него строго и гаркнула. «Что еще? Докладывать разучился!» Опомнившись, парень вытянулся и взял под козырек. «Через пять минут обоз готов тронуться!» Она перевела взгляд на лоснившиеся от только что съеденных пирожков губы дежурного. «Я еще не закончила с документами». «Жди за дверью». Василий обиженно поморгал и, нехотя, будто делая одолжение, вышел. Самоварова почувствовала, как ее словно толкает в спину некая сила. Она решительно встала и бросила взгляд на объемный холщовый мешок под столом. «А босс у него отправляется. Тоже мне раскомандовался». В эти минуты она уже ненавидела всех. Охрану, Василия, собаку с её щенком, словно прилипшего к полу заключённого, но больше всех — себя. Другого шанса не будет. Разве так уж и важно, откуда вдруг взялась в ней эта недюжинная энергия? Любое действие лучше бездействия. Вперевшись взглядом в заключённого, она дождалась, пока тот приподнимет свою седую тяжёлую голову, и приложила палец к губам. Достала из мешка перочинный ножик, подошла к нему сзади и освободила руки от верёвки. Он продолжал стоять, как вкопанный, впрочем, выцветшие глаза его затеплились любопытством. Осторожно ступая, Варвара Сергеевна, пытаясь унять дрожь в теле, сняла со стены несколько фотографий. В образовавшейся пустоте появились очертания двери. Нарочито кашлянув, она толкнула дверь внутрь. Хлипкая картонка, издав слабый скрип, подалась. Она прислушалась. За окном гудели низкие голоса охраны. Кто-то смачно высморкался, кто-то издал хриплый смешок. Заключённый снял ботинки и, пытаясь не скрипеть половицами, проследовал к распахнутой двери. Она достала из-под стола мешок и тронулась следом. За несколько наэлектризованных необычайным волнением минут, в течение которых они не сказали друг другу ни слова, он сумел первым отыскать в сыром и темном пропахшем землей псиной подвале лаз, вход в который был замаскирован наваленными грудой мешками с гранатами. Сука, дремавшая в углу, лениво подняла на вторгшихся в её жилище голову поглядела колючими, привыкшими к мраку, глазами. Затем, будто дав разрешение, широко зевнула и, повернувшись к ним, свалявшимся светло-рыжим боком, снова свернулась калачиком. Высота лаза не превышала полутора метров, а ширина была рассчитана на одного человека. Заключенный молча забрал у Самоварова мешок и, достав из его накладного кармана фонарик, Вышел в лаз первым. Несколько тощих крыс списком выскочили им навстречу. В нос ударил запах тлена и гнили. Кирпичная кладка узких стен, разбуженная ярким светом, глядела так, будто готова была в любой момент со злобной силой обрушиться. Шагнув в ад, они по-прежнему молчали. Слова не нужны. Проснулась Самоварова рано, запрещая себе подвисать в очередном фрагменте странного сна, оставившего после себя ощущение надвигающейся опасности, принялась думать о делах насущных. Вика мыслила рационально. Надо было возвращаться домой и продолжать поиски Веры дистанционно. Да и Лавруша истомился за эти дни. Душный номер, непривычные консервы, тесные машины, чужие дворы, чужие люди. Преданный терпеливый друг. Вот бы людям позаимствовать у собак немного терпения. Она всегда была нетерпелива. Расследуя дело, вцеплялась намертво в детали, рассеянно выполняла домашние обязанности, ворочалась по ночам. Чем запутаннее было дело, тем больше оно изводило. Когда появлялся обвиняемый, она неизменно ставила себя на его место. Тщательно изучив биографию, привычки, тип мышления, пыталась представить, будто фильм на медленной перемотке просматривала, как, а главное, почему человек мог совершить инкриминируемое. Всё неизбежно упиралось в мотив. Краеугольный камень как преступления, так и вообще любого поступка. Часто случались дела нелинейные. Мотив был, но обвиняемый являлся не единственным, кто его имел. Одно такое дело и загубило ее карьеру в полиции. Доказательства были собраны ею самой или при ее участии. Папка ушла наверх, и вроде тут можно было выдохнуть, как случалось всякий раз, когда дело отправлялось в прокуратуру. Но что-то не давало покоя. Мотив у обвиняемого был железобетонный. Его жена серьезно пострадала от ошибки пластического хирурга. Задавленный неумеренностью отчаянно молодившейся жены, тихий интеллигент годами копил себе неудовлетворенность жизнью, а это часто, как знала Самоварова, трансформируется в гнев. Когда Плешко проходил по делу в качестве свидетеля, она буквально чувствовала кожей, Мужчина невероятно нервничает и что-то скрывает. На момент правонарушения у него не было алиби, тест на полиграфе сбоил, а громкое дело о покушении на жизнь известного хирурга тут же попало в таблоиды. Через неделю Плешко признался. В показаниях изрядно путался, но подобное случалось нередко. Он действовал в состоянии аффекта. Как только папка ушла наверх, Варвара Сергеевна, ведомая скверным послевкусием, самостоятельно продолжила расследование. Буквально за пару дней до предварительных слушаний в суде вышла на след молодой женщины. Та была замужем и неожиданно призналась, что подсудимый в вечер покушения был с ней. Скрупулезно изучив все несостыковки дела, в частности отсутствие орудия преступления у подследственного, Самоварова подала рапорт, в котором опровергла вину плешком, Но было поздно. К тому же обвиняемый, раздавленный случившимся, под нажимом бесплатного адвоката по-прежнему признавал свою вину. В те дни Варвара Сергеевна неожиданно тяжело заболела и даже пыталась покончить с собой. Эта история подробно рассказана в романе Полины Елизаровой «Черная сирень». Позже, навещая ее в больнице, Никитина бронит вскользь, что истинной причиной ее угнетенного состояния является отсутствие терпения, что недопустимо для следователя. Пообещает, вопреки указанию вышестоящего начальства, добиться пересмотра дела и сдержит слово. Справедливость восторжествует, Плешко через год и выпустят, сломленного, оставшегося без друзей и работы. А надо было просто потерпеть. И не было бы больницы, нескольких лет жизни выброшенных на помойку и добровольного выхода на пенсию.